Часть 2. Как и в прошлом, руководители НКВД использовали при подготовке второго процесса ряд своих агентов, игравших роль обвиняемых. Не могу сказать, сколько их было всего, назову двоих. Шестого и Граши. В организованной структуре НКВД секретный сотрудник, а шестов и Граши относились к числу именно секретных сотрудников, это специальный агент, который направлен на предприятие или в учреждение с заданием тайно собирать сведения о деятельности этого учреждения и о его работниках. Для маскировки секретный сотрудник НКВД занимает какую-нибудь легальную должность и обычно не вызывает у коллектива ни малейших подозрений. Шестов был секретным сотрудником НКВД в Кузнецком угольном бассейне, расположенном в Западной Сибири. Один из руководителей экономического управления говорил мне, что Шестов считался очень способным агентом, однако не слишком чистоплотным в денежных делах. Другой секретный сотрудник, Граши, занимал ответственную должность в отделе внешних сношений одного из московских химических главков. Официальной задачей Граши было приглашение иностранных специалистов и устройство их на работу в СССР. Его секретная деятельность заключалась главным образом в руководстве сетью тайных информаторов среди служащих своего главка и в наблюдении за иностранными специалистами с точки зрения государственной безопасности. Экономическое управление НКВД считало Граша очень ценным сотрудником. Будучи по происхождению австрийцем, он свободно владел несколькими европейскими языками и легко заводил знакомства с иностранными инженерами. Некоторых из них он даже завербовал в тайные агенты НКВД. Как правило, они сохраняли свои связи с НКВД даже после возвращения из СССР на родину и снабжали тамошних резидентов советской разведки промышленными секретами своих фирм. Как Шестов, так и Граши приняли участие во втором из московских судебных процессов, считая, что выполняют ответственное задание НКВД и ЦК партии. Ну, в сущности, так оно и было. Едва ли этим видным партийцам могло прийти в голову, что, будучи фиктивными обвиняемыми, они тем не менее окажутся приговоренными к смертной казни, и приговор будет приведен в исполнение.